Глава 39. На самом деле, убеждения гораздо опаснее лжи. Фридрих Ницше. Человеческое слишком человеческое. Книга для свободных умов. Октябрь 1991 года. Спустя пять месяцев после смерти Макса. Часть какого-то дома. В центре кухни мы с Франсуазой не печальные, не веселые. Картина встречи двух влюбленных, которая вполне могла быть и первой встречей. Встреча окрашена страстью, которую пытаются унять словами, которые силятся не произносить жестами, которые прячут украдкой. Цвета вокруг приглушенные, не мрачные, не яркие. Небо низкое, серое, солнца нет. Несколько незаживающих ран от обморожения еще остались у меня на руке, которая нежно берет Франсуазу за подбородок и приближает ее губы к моим губам. Мы целуемся. За нами виднеется детская коляска, из которой высовываются две пухлые ножки. Конец мая 1991 года. 15 дней после смерти Макса. Зал аэропорта. Чемоданы, едущие по ленте багажного транспортера. Я посреди безымянной гудящей толпы. Накануне я специально побрился, чтобы выглядеть человеком, но тросшие волосы, растрескавшиеся от холода губы и впалые щеки, сразу меня выдают. И ошибиться невозможно. Я живой мертвец. Люди вокруг смеются, ликуют от радости, потому что скоро будут опять в кругу семьи. На заднем плане электронное табло с информацией о прибытии. Мой самолет тоже обозначен. Лима, Париж. Я печально смотрю налево, туда, где за плексигласовой стенкой могут появиться встречающие. Оттуда на меня смотрит женщина в черном кожаном пальто. Ее темные волосы стянуты, такой тугой узел, что черты лица расплываются. Похоже, она плачет. Руки ее прижаты к плексигласу. Франсуаза меня ждет. 12 мая 1991 года. День смерти Макса. На склоне сиула гранде Наша иглу неожиданно осветила вспышка молнии. Мы провели ужасную ночь. Пришлось выкопать пещеру в снегу, иначе бы мы умерли от холода. Вокруг нас на тесных сводчатых стенках поблескивают кристаллики льда. Мы с Максом вгрызаемся в снежное логовище айсбайлями. И, наконец, пещеру прорезает конус света. Луч вполне живой, золотистый. Из наших ртов валит густой пар. В углу, на плотно утрамбованном снегу, лежат наши рюкзаки. На нагревателе стоит мятый металлический стаканчик. Макс высовывает голову наружу. «Погода хорошая! Гора наша!» И вот мы вылезаем на карниз. Сияет солнце, резко очерчивая гребни гор окаймляя каждую выемку голубоватой тенью. Природа открывает дивный вид, и это придает нам мужество. А мужество понадобится. Высота пять тысяч метров, да еще солидный перепад. Водрузив на нос солнечные очки, я переодеваюсь у входа в пещерку. Голый торс с двумя старыми шрамами обвязан низу свитером. Три пальца у меня в плачевном состоянии, кончики почернели. Я не знаю, насколько глубоко проникло обморожение. Макс, как обычно, смотрит вверх. Он внимательно изучает вершину на фоне неба. Громадина в форме акулевы зуба высится перед нами. До нее осталось метров сто. Мой компаньон по восхождению, подбоченившись, стоит метрах в двух или трех от пропасти. Мы как тряпичные куклы, подвешенные между двух миров макс потягивается и улыбается мне ну что в мире может быть лучше но чуть чуть не погибнуть а на утро снова возродиться из пепла как феникс я улыбаюсь в ответ съедаю черносливину и ставлю чай на горелку которую мне с трудом удается зажечь обмороженными пальцами обернувшись я вижу что макс стоит у меня за спиной его слова больно отдаются в ушах Это будет наше последнее восхождение вдвоем. Когда я вернусь домой, мы с Франсуазой уедем. Я не понимаю, и мои губы бормочут. — У... уедете? А куда? — Туда, куда ты не сможешь добраться. это ты ее больше не увидишь. Он поднимает карабин и пристегивает к поясу. Потом, связавшись со мной крепким беседочным узлом, одаривает меня улыбкой я никогда не видел чтобы ты отступал жо ты не сдашь ни метра гранитной стенки ты в жизни такой хуже ли я если уж ты что начал то доведешь до конца это то меня и пугает кончится тем что ты ее у меня увидешь он тычет пальцем вверх там совсем близко вершина погляди на вершину хорошенько погляди как смотришь мне в глаза Если ты считаешь, что уехав с Франсуаза, я совершу паскудство, то давай вернемся. Я спущусь вниз вместе с тобой и отдам тебе свою женщину. Ну, как поступим?» Я не шевелюсь, закусив губы. Сердце у меня вот-вот разорвется. Макс ухмыляется. «Я так и думал. Ты никогда не отцепишься от карабина, даже ради женщины. Потому что ни один альпинист в мире не повернет назад, находясь так близко от вершины». «Эта вершина нужна, чтобы дальше планировать другой проект, еще более амбициозный и опасный. Вернуться назад все равно, чтобы вскрыть себе вены и позволить времени вытечь сквозь них. Все равно, что предать гору. Ты же альпинист, Джо, самый что ни на есть. Мы с тобой выкованы из одной стали». Я трясу головой, на моей физиономии написан гнев. «Я не такой, как ты». «За пределами горы ты никого не уважаешь, даже Франсуазу. Ты ее не заслуживаешь!» Он приподнимает веревку, которой мы крепко связаны. «Может быть, Джо! Валяй! Дай тебе последний шанс! Вниз или наверх? Франсуаза или вершина?» Я смотрю наверх, а Макс, подняв руки, отходит к краю карниза. И вдруг связующая нас веревка натягивается – Это обрушился карниз. Макс исчезает из виду. Он повисает в пустоте и его удерживает только наша веревка.